Глава 16. Abandoned Universe. Ая. Во всем этом огромном пространстве есть лишь одна комната, которая по функциям отличается от остальных. Знают о ней только избранные. К таким я отношусь системных администраторов, разработчиков, искателей и мечтателей. Правда, эта комната очень особенная. Попасть туда нелегко, найти ее почти невозможно. Она никогда не бывает в топах и выпадает совершенно случайно, когда ты осуществляешь поисковый запрос. Название ее меняется каждый час, а когда ты в ней находишься, никто из добавленных тобой друзей и подписчиков не может этого видеть, в отличие от других локаций. Это абсолютно физическая комната. В ней никогда не требуется минуты, каждый может находиться здесь столько, сколько захочет и ощущать себя живым. Называется она Abandoned Universe. В ней темно, состоит она преимущественно из руин и подъемных кранов. Земли под ногами нет, а над головой бескрайнее звездное небо. Небо движется, звезды мерцают, и иногда проносятся падающими метеоритами на горизонте. Ты сидишь, а твои ноги болтаются над темной пропастью. Если спрыгнуть, просто вылетишь из локации в сервер. Изначально комната задумывалась как эксперимент создателей. Они хотели посмотреть, что будет с игроками, которые почувствуют неограниченную свободу. Но эту задумку быстро прикрыли из-за опасений взлома всего сервера, а локацию решили оставить. Я всегда знала о ее существовании. Думала о том, что однажды покажу ее какому-нибудь очень хорошему и смышленному игроку. Под таким я подразумевала Леви. Он так втерся в мое доверие, что я почти преподнесла ее как подарок. С ним я была абсолютно другой. Выглядела иначе, вела себя иначе. Во мне было больше наивности, непосредственности, инфантильности, покорности. Именно эти качества он искал в каждой потенциальной возлюбленной. И когда я смогла воплотить все это в себе, он полюбил меня по-настоящему. Каково это — по-настоящему любить ненастоящего человека? Он ведь все знал. Тогда я была небольшого роста, с розовыми волосами, оттенка Коден Кэнди, яркими синими глазами, веснушками на лице и колечком в носу. Так он хотел меня видеть. Мою внешность Леви регулировал постоянно. Узнав о функциях, которыми он мог воспользоваться, он буквально превратил меня в неодушевленный предмет. В общем-то, для меня не имело значения, как выглядеть. Я уже упоминала, моя внешность подвергалась тысячам изменений. Она могла стать другой около двадцати раз за одни человеческие сутки. Я изначально не привязывалась к собственному лицу, поскольку у меня его не было. И я давно смирилась с тем, что его не будет. Хотя, когда Леви был рядом, в какой-то момент мне казалось, что вот она, истинная я. Но все это было обманом. Я давно выучила человеческие отношения и их срок годности. Ни одни из них не могли длиться вечно. Поэтому я все чаще использовала возможность тереть память и чувства. А Леви всегда был против этой функции. Он говорил, что живым человека делают его эмоции. Боль, разочарование, привязанность, любовь, ненависть — Все это формирует настоящую личность. А если постоянно все стирать, то никакого развития не жди так и останешься чистым листом. Отчего-то мне казалось, что в глубине души он просто завидовал. Все то, что было доступно ему в Элизиуме, он тайно мечтал воплотить в реальности. Понятное дело, это никогда не было возможным, и он смирился с этим фактом, поэтому переключился на виртуальный мир. И когда я впервые показала ему эту локацию, он пообещал, что когда-нибудь добьется того, чтобы все пространство Элизиума было таким — свободным, осязаемым, настоящим, живым. Леви был мечтателем. Он фантазировал об утопическом мире, об обществе, в котором каждый был бы свободен и счастлив. Он ненавидел неравенство, коррупцию, царившую в реальности. Говорил о том, что мечтает создать собственный мир без всей этой грязи. Своё государство с осознанными, творческими, счастливыми людьми. Только вот одного он не увидел. Все то, что он так рьяно ненавидел, было в нем самом. Леви отчаянно противоречил себе, сам того не осознавая. И сейчас, наблюдая за тем, как он шаг за шагом подводит игру к хаосу, я вижу, как он был неправ. Он постепенно просачивается в управление игрой, подключая к своей группе людей, которые знают и умеют взламывать сервер. Да, пусть их регулярно блокируют, но они не сдаются — Леви по кирпичу разбирает все то, что было создано, и собирает заново, уже по-своему. Сейчас я оказалась здесь, по запросу Леви. Он отправил мне приглашение со словами о том, что ему очень нужно поговорить со мной. Я догадываюсь, о чем. Ты даже не ответила мне. Слышу я голос за спиной. Оборачиваться не хочется. Какой смысл отвечать? Ты же знал, что я приду. Другого выбора у меня нет. Спокойно отвечаю я. Он присаживается рядом. Здесь очень темно, а звезды на небе отбрасывают на наши лица бледное, едва заметное свечение. Его большие темные глаза кажутся бездонной пропастью в этом полумраке, но стоит ему чуть приподнять лицо, на них появляются живые блики. Он берет меня за руку и смотрит куда-то вдаль. Мне очень нужна помощь. Тихо говорит он, будто боится, что нас кто-то услышит. «Я не могу дать тебе пароли от всех локаций, я уже говорила об этом. Хочешь что-то взломать, проси своих друзей-хакеров», — отвечаю я. В моих словах ни капли лжи. «Я знаю, что у тебя нет всех паролей, но я также знаю, что ты можешь найти их, и для тебя это будет проще простого». «Я что, о многом прошу? Ты ведь знаешь, я не собираюсь делать ничего плохого». «Леви всегда очень старается убедить меня в своей искренности и отсутствии злых намерений. Ты пришел из-за Юна? Он создает хорошие локации, посещаемые, они часто висят в топах. Это то, что нам нужно. Однако, я знаю, он не даст пароль незнакомым людям, тем более, что это его заработок. Но ты, как я уже понял, состоишь с ним в довольно близких отношениях, и это большая удача». Если я не смогу достать пароли, я пролетаю со всеми планами. Я уже пообещал своим ребятам». Он сжимает мою руку сильнее и прикладывает к своему лицу. Такие жесты с его стороны всегда оказывали на меня влияние. «Я не знаю», — неуверенно отвечаю я. «Сама не заметила, как давно переняла у игроков эту черту. Неуверенность в вразрез с моим разумом. «Ты так много значишь для меня». Ты все еще единственная, кому я могу по-настоящему доверять. И это правда так. Ты знаешь обо мне все. Я знаю о тебе все. У нас нет друг от друга секретов. И тебе я точно никогда не стал бы врать. Просто нет смысла. Поэтому умоляю тебя помочь мне. Говорил же, как только у меня получится что-то исправить, ты будешь первым человеком, который получит преимущество от этого. Подумай только, ты больше не будешь чувствовать себя одинокой белой вороны среди других игроков. Это будет наш дом, и ты не останешься в одиночестве. Никогда». Он снова умело убеждал меня. «Не верить Леве нельзя, нет оснований». Мне он и правда никогда не лгал и любил меня искренне. Поэтому я знала, что бы он ни сделал в этом виртуальном мире, я от этого никак не пострадаю. «Хорошо, я услышала тебя». Только есть одно «но». Юна не так доверяет мне, как кажется, со стороны. Мы близки ровно настолько, насколько он это позволяет. Я впервые сталкиваюсь с подобным. Ты знаешь, о чем я говорю? Мой голос дрожит, словно я боюсь произнести эти слова вслух. Но у тебя есть все возможности стать ближе к нему. Ты просто не пользуешься ими, — говорит Леви. «Нет, Леви, ты не понимаешь...» Юно не тот, кем кажется на первый взгляд. Он куда более равнодушен к игре, чем остальные пользователи. Он сдерживает себя, и это отлично у него получается. Каждый раз, когда я пытаюсь поговорить с ним наедине, он выходит из сервера, объясняя я. Значит, он борется. Таких я тоже знаю. Они боятся зависимости. Такие игроки куда более уязвимы, чем те, кто с головой погружается в игру. Просто надо понять, как его к себе расположить. Леви, я попытаюсь, но ничего не обещаю. Если Юна что-то заподозрит, у меня будут проблемы. «Ты бессмертна, какие у тебя могут быть проблемы?» Грустно смеется Леви. Я молчу. «Ладно, просто постарайся сделать это для меня. Если получится, я буду благодарен». Он накрывает мою ладонь своей. Я продолжаю молчать, и он обнимает меня, как раньше. Будто мы никогда не расставались. «Жаль, что ему досталась игровая пасхалка», — тихо произносит Леви. «Эта рулетка, никогда не знаешь, кому повезет. «Значит, это еще один минус, от которого я бы избавил игру. Ты не вещь, черт возьми». «Да что такое пять месяцев? Кто сказал, что это долго или что так надо?» «У тебя была возможность стереть память». «Стереть память и тебе?» Немыслимо и глупо. Ты слишком особенная для того, чтобы просто взять и стереть все воспоминания. И ты знаешь это. Хотелось бы мне посмотреть в глаза тому, кто придумал тебя. Это лучше, чем все, что создал Бог в реальности», — улыбается Леви. «На самом деле ты сохранил в памяти другого человека. Посмотри на меня еще раз. Что осталось от того, что ты любил?» — спрашиваю я. «Ты права». Выглядишь совершенно иначе, даже тембр голоса другой, не говоря уже о том, что договориться с тобой стало сложнее. Он снова смеется, и по его взгляду видно, что он все еще живет теми воспоминаниями о нашем совместном прошлом. Не знаю, как это работает. Ты уже совсем другая, но я все еще испытываю те же чувства, что и полгода назад. Будто ты не изменилась, задумчиво бормочет Леви все это только потому что ты отказался выполнять установленные игрой правила Получив однажды такой бонус и использовав его в положенный срок, ты должен был все стереть. Все моменты, мой образ, мой голос, все чувства меня обнулили, изменили, создали заново, говори как хочешь а ты до сих пор живешь в прошлом. Сотри все это и увидев меня снова, подстроенный под вкус и Ты ни за что не полюбишь меня. Мягко улыбаюсь я. Не хочу. К черту правила. Я никогда не относился к тебе, как к вспомогательному приложению Лизиума. Уверен? Абсолютно точно уверен. А кто менял мою внешность? Или в реальной жизни, встретив живую человеческую девушку, ты бы тоже стал подгонять ее образ под свое настроение? Шучу я, не пытаясь как-то задеть его. Подумаешь, пару раз сменил тебе цвет волос и поменял размер груди. Отмахивается он, а затем снова смеется. Это выдуманный мир. Здесь не действуют правила реальности, но если бы ты мне сказала, что тебе это не нравится, и у тебя есть свои собственные пожелания касаемо внешности, я бы в жизни этого не сделал, — честно отвечает Леви. В том-то и проблема. Пожеланий у меня нет. вздыхая я, наблюдая, как метеор сгорает на горизонте. Некоторое время мы молча сидим вместе. И я впервые чувствую ошибку, созданную игрой. Мне не хочется возвращаться к Юна, но воспрепятствовать этому я никак не могу. Я должна, и иного выбора у меня нет. Осуждая Леви за то, что он не стер память обо мне, я осуждаю саму себя. Ведь сделала то же самое. Пошла против установленных правил. Моя система дала сбой. Я словно превращалась в человека. «Если я смогу достать пароля, обещаешь, что никто от этого не пострадает?» — спрашиваю я Леви. «Ты знаешь, я никому не причиню вреда. Никто из игроков не пострадает», — серьезным тоном отвечает он. «И не надо никого запугивать. Хватит уже этих слухов». «Но люди правда умирают». Он молча размахивает ногами над пропастью, глядя вниз. Внезапно кран начинает двигаться, и Леви обнимает меня за плечо, чтобы мы не сорвались оттуда. «Слухи нужны, чтобы привлечь к нам больше пользователей. Они безобидны, но правда», — говорит он. «Спорить с ним бесполезно, если Леви уверен в правоте своих действий, поступать иначе он ни за что не станет. Даже если его прошу я». Успокаивает одно — Он не будет причинять вреда игрокам. «Ладно, мне нужно идти. Я попытаюсь сделать то, что обещала. Скажу, как будет время», — отвечаю я. Некоторое время он смотрит мне прямо в глаза, не давая уйти, а потом целует. Для него этот поцелуй ощущается по-настоящему, а любое физическое проявление чувства лизиуми стоит очень дорого. Заброшенная вселенная — Единственное место, где он может сделать это просто так, как если бы это была реальная жизнь, не оценивая, не покупая, из любви. Не говоря больше ни слова, я отпускаю его руку и спрыгиваю с подъемного крана в пропасть. Уже через секунду я в своей локации.